Псков. Защитник западных рубежей. Шурочка! Дорожка снова стелится и зовет нас в путь. И куда мы отправимся тише на этот раз? В славный древний Псков. Он всегда был оплотом нашей страны и защитником на северо-западных рубежах. Еще в 10-12 веках тут уже была крепость, или, как ее называли, кром. То есть место укромное, где можно укрыться. Пять колец укрепления опоясывали город, чтобы враг не прошел. В состав Псковского Кремля входит также Давмонтов город. Давмонт? Так звали легендарного псковского правителя, происходившего от литовских князей и доблестно царившего на престоле 33 года, с 1266 по 1299 год. Псковская земля вообще богата на мудрых правителей. Именно отсюда происходит и княгиня Ольга. Она была первой из князей Древней Руси, кто принял христианство. По ее распоряжению в X веке в сердце Пскова был построен деревянный Свято-Троицкий собор. Несколько раз перестраивался этот храм, и свой нынешний каменный наряд приобрел в 1699 году. А в 2000 году в память о святой равноапостольной Ольге на одноименной набережной распахнула свои двери для прихожан белокаменная часовня – С нее открывается прекрасная панорама на реку Великая и Псковский кром. Шура щурилась в лучах солнышка на смотровой площадке у часовни. Княгиня Ольга родилась в 920-м, умерла в 969-м. Первая правительница на Руси, принявшая христианство. Происходила из Псковской области, была женой князя Игоря и матерью Святослава Игоревича. Правила государством, пока сын был маленький и потом проводил годы в военных походах. После своего крещения Ольга начала строить церкви, привезла на Русь священные книги и иконы, причислено к лику святых. Памятники княгине Ольге стоят в Пскове, а также в Москве. А ты не хотела бы, Шурочка, попробовать себя в кузнечном деле? В каком? В каком? Кузнечиков ловить? Тишка рассмеялся. Эх ты! Я хотел тебе показать, как работают мастера, создающие изделия из металла. В Псковском кузнечном дворе. Он располагается в архитектурном памятнике. Домик Ксендза XVII века. Вот эта коллекция. Шура только и успевала крутить головой, осматривая железного снеговика, качели, зонты, подковы, монетки и многие другие поделки из металла. Псковская ковка знаменита по всей стране, как и керамика. Печорская керамика — традиционный псковский промысел, которому насчитывается уже более 900 лет. Особенность посуды данного стиля в том, что на ней делается объемный рельеф в виде растительности, птиц, животных, фигур человека. Создаются изделия из красных глин. Используется метод обжига в молоке. Древние традиции продолжает завод «Псковский гончар». Вот так когда-то ковались мечи для одной из важнейших битв в русской истории ледового побоища на льду Чудского озера, располагающегося в часе езды от Пскова. В этом сражении князь Александр Невский и русские войска одержали победу над Ливонским орденом в 1242 году. В честь славной страницы нашей истории — В 1908 году был построен воинский храм святого благоверного великого князя Александра Невского в Завеличье, а в 1993 году на горе Соколиха в Пскове установили 30-метровый монумент в память о ледовом побоище. В Пскове действительно немало храмов и монастырей. Да, Шурочка, и одна из главных святынь Русского Севера это Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь. Более полтысячелетия назад местный житель случайно обнаружил пещеры с выгравированной надписью «Богом сданы я пещеры», созданные Богом. До сих пор остается тайной, кто ее сделал. Однако в XV веке здесь стали селиться подвижники. Преподобный Иоанн в 1473 году из мягкой породы песчаника сделал церковь Успения Богородицы. Эта дата и считается основанием святой обители. Монастырь с тех пор... Никогда не закрывал свои двери. Спасопреображенский Мирожский Завельческий монастырь находится в получасе ходьбы от Псковского крома. Это храмовый комплекс, сохранившийся с XII века. Он является единственным в стране, имеющим домонгольские фрески соборного храма в высокой сохранности. Спасопреображенский собор расписан мастерами из Греции. Их работы напоминают византийские мозаики. Тиша, ты так много знаешь. Любопытство мое главное достоинство. Я интересуюсь всем на свете, и особенно нашей великой страной. Так в Псковском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике представлена большая коллекция старинных икон, ювелирных изделий и церковной утвари. Их можно увидеть в здании Паганкиных палат XVII века. Удивительные собрания картин русских живописцев — Айвазовского, Куинджа, Репина, Рокотова, Шагала, Шишкина и других. Основная же экспозиция музея посвящена Великой Отечественной войне. Псковская земля всегда была на страже государства. И главным форпостом средневековой Руси считалась Изборская крепость. Она была возведена в 1330 году псковским посадником Шелогой на Жиравье горе. Однако сам город Изборск существовал и ранее, еще в 862 году. Осаждались стены крепости часто, но враги ее ни разу не взяли. Называлась это неприступная твердыня, железным городом. Помимо семи сторожевых башен, здесь есть два захаба. А что это, Тиша? Это рукав, узкий коридор, зажатый между двумя стенами. Своеобразная оборонительная ловушка. Если враги прорвутся сквозь внешние ворота, они окажутся в тесном коридоре, где их ждет горячий прием защитников крепости. А под холмом у Изборской крепости есть таинственное место. Обожаю тайны. Это славянские ключи, бьющие из известняковой стены. Их всего двенадцать. Говорят, что каждый из них отвечает за какую-то характеристику. Силу, красоту, мудрость, здоровье, бодрость и другие. Сила и ловкость нам совсем не помешают, — улыбнулась Шурочка. Верно. Нам потребуется энергия, чтобы посетить еще одно сказочное место в Псковской области — Пушкинский заповедник. Неужели мы отправимся... В Михайловское. Я мечтала там оказаться. Нам так много о нем рассказывали на уроках литературы. Здесь жил и работал Александр Сергеевич Пушкин. Он создал тут около ста произведений. Да, Шурочка, государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина очень большой. Помимо Михайловского, в него входят несколько деревень и усадеб. Бугрово, Петровское, Тригорское. Когда писатель был юным, в этом поместье няня Арина Родионовна рассказывала перед сном ему сказки. А потом Пушкин подарил их детям. Давай-ка вспомним некоторые из них, Шурочка. Отгадай сказки Александра Сергеевича Пушкина по картинкам. Их ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Правильные ответы: Сказка о рыбаке и рыбке, Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, Сказка о золотом петушке.